к о с мечом придет?» Трилогия. Часть вторая. Неискупимая. Глава первая. Неискупимая. Принцесса н а т м е р м у н сделала глубокий вдох. с т у д е н ы й воздух над макушками высоких городских башен напоминал ей о старом контрлоте. е Или, надо сказать, новом, учитывая возраст. Прошлое воплощение города никогда не покидало холод. Сколько бы она ни силилась, ни пробовала, огню или волшебству было не под силу заменить солнечный свет. Разумеется, в предыдущем кантерлоте не было и ветра. А сейчас в небе всегда возникало это необычайное чувство. Из-за холода казалось, что город спит мертвым сном. Однако дуновения ветра успокаивали. Он жив. Найтмер помотала головой. Она поднялась так высоко, чтобы лучше обозреть округу, а не предаваться воспоминаниям. Надо сосредоточиться. Перед лицом воспарил лук. Такой непорочный, вооружейный, она выбрала самый тугой из орехового дерева, укрепила его рунами и чарами. Но все равно тот был словно хрупкая игрушка, как и многое другое в нынешнем «Кантерлоте». Когда ты невероятно древнее и могущественное создание, приходится следить буквально за каждым своим движением. Селестия, наверное, страдала от тех же проблем, только не так сильно. Стрела легла на тетиву. Больше ничего не оставалось. Нельзя, чтобы Тирек поглотил хоть одно из ее заклинаний. Но ему нечего противопоставить мирскому оружию. Еще один вдох. Магия закружилась вихрем вокруг стрелы, гарантируя быстрый полет. Второе заклинание обвило тетиву и ложе, гарантируя, что лук не треснет и выстрелит гладко. Третье, последнее, легло на глаза, и ее взгляд устремился на Балтимер за сотни километров вдаль. Она сразу его заметила. Тирек был крупной мишенью. Теперь нужно, чтобы он повернулся. Стрела в хребет убьет его мгновенно, ведь железу все равно, сколько магии он поглотил. Так надо. Замысел Селестии был ужасен. Тело Твайлет просто разорвет, п о п ы т а я с я она удержать все свои волшебные силы разом. Что уж говорить про магию Селестии и Каденс. А даже если не разорвет, ей не хватит опыта управиться со столь колоссальными энергиями, не то что на битву. У нее не получится скрываться вечно, и в одночасье Тирек неизбежно е ё одолеет. в с ё повторяется вновь. Мертвый мир, где только холодные статуи, да луна составляет злодею компанию. Обман раскроют рано или поздно. Твайлет в выпаде такая возможность без труда отыщет ее магический след. Она долго притворялась обессилевшей, но больше нельзя. Если ее м а с к и суждено разбиться, пусть это хотя бы послужит защите к в е с т р и и Вдали Тирек хохоча высасывал магию из очередной жертвы. Смех, конечно, не долетал до Кантерлота, но представить, как это звучит, можно было от одного его внешнего вида, самодовольный, уверенный, упивающийся болью. Он хватал одного пони за другим и все хохотал. Хохотал. Наконец изверг повернулся спиной, подставляя основание черепа. Принцесса Луна спустила тетиву, воздух перед ней уплотнился и скрутился в спираль. Стрела устремилась в полет. Весь кантерлот содрогнулся от закладывающего уши рева и треска, с которым переломился лук. Даже с плеядой заклятий у стрелы ушла целая секунда, чтобы достичь цели. Она рассекла облака и деревья, оставляя за собой голубоватый свет. Стрела безупречно вошла тирыку межпозвонков, место попадания скрывала г у с т ы й космы волос, но Твайл отвидела кровь, брызнувшую с другой стороны, и представила, как после попадания влажно чавкнула плоть, как захлебывается рвущийся изнутри крик. Магия хлынула из его тела вместе с потоками крови, он зашатался и рухнул. Принцесса Найт м е р Мун погасила заклинания, наложенные на глаза. Она бросила лук, разлетевшийся в щепки, и повернулась к лестнице. Теперь самое трудное объяснится ь перед сестрой. Глава вторая. Несоответствующая. Большую часть времени подземелье пустовало. Ныне редко кого заточали в темницу, и казематы Контерлотского замка превратились лишь в наследие былых времен. Разумеется, прислуга поддерживала тюрьму в порядке. В углах не красовалась паутина и пыль, за стенами не скреблись пауки и крысы. И все же в воздухе стояла затхлость, а кожу щипал сквозняк. Даже богиня Солнца была не в силах оградиться от этого всепроникающего холода. Она миновала несколько дверей неохраняемых стражей. Каденс предлагала пойти вместе с ней или взять в сопровождении гвардейцев. Однако Селестия отказалась. Наконец она достигла самой дальней камеры. «Здравствуй, сестра!» – просто поприветствовала она. «Привет, Селестия!» Луна даже не повернулась, продолжая разглядывать стену. «Так понимаю, ты все уже знаешь? Остатки еще убирают?» «Но да, знаю. Селестия обвела взглядом выбранную луной камеру. Такая же пустая, как и все остальные». «Знаешь, мы могли бы побеседовать и в более приватной обстановке. Ни к чему оборачивать объяснение в театральную драму». Хотела напомнить себе, каково это, когда нет ветра и солнца. Селестия опустилась на пол, в кожу снова впился в холод. Даже против силы самого солнца, исходящей от нее, каменные плиты обжигали шкуру прикосновением льда. Тот, кто строил это место, должно быть, наложил на них чары. «Зачем ты это сделала? Я боялась. Боялась того, что случится, если он победит». «Мы все боялись Луна. Это не дает тебе права отнимать жизнь. Прятаться не выход. Рано или поздно он бы ее нашел». Луна, наконец, оторвалась от созерцания стены. «А она не смогла бы управиться с топикой нашей магии». Селестия пристально поглядела на сестру. Что-то в бессловесном языке ее телом казалось неправильным. «Ты мне чего-то не договариваешь, Луна, простым страхом не объяснить такого гнусного поступка. Я достаточно пожила в мертвом мире, Селестия. Ты не представляешь, как меня пугает одна только мысль об этом». Селестия обмерла на полусловие. «Я... не думала, что изгнание так сильно на тебя повлияет. Виноватые нотки просочились в ее голос, хоть она и старалась их не выдать». «Нет, я не это имела в виду, я...» Луна со вздохом отвела взгляд к стене. «Об этом надо было поговорить с тобой, Селестия, еще тогда, когда я вернулась с Луны. Она поднялась на ноги и повернулась к сестре лицом, но не взглядом, что застыл на стене подземелья». «Что ты скажешь, если я не та Луна, которую ты знала?» «Луна, я знаю, ты так сильно изменилась, и куда сильнее, чем мне казалось!» Селестия закусила губу. «Нет, все гораздо запутанней. Да, давно, очень давно я...» Луна оторвала взгляд от стенной кладки и посмотрела Селестии в глаза. «Наверное, лучше показать. Так будет проще. Показать?» Не успела Селестия договорить, как от Луны заструился свет. р о к ее не горел, а значит, это было не заклинанием. Голубоватая энергия паутиная плела ее телом, и чем больше появлялось линий, тем жирнее и ярче они становились. Луна замкнула веки и сделала глубокий вдох. Шкура начала отслаиваться от нее как краска от стен старого дома – На месте выпавших клоков пробивались чёрные волоски. Касаясь пола, старая шерсть исчезала без следа. Ещё один вдох. Голубая вспышка на миг затопила светом комнату. Селестия приоткрыла глаза и хотела было что-то сказать, но не нашла слов. Перед ней стояла луна. Нет, не луна. Найтмермун. т о л к о н а была без брони, изо рта не торчали клыки, а её глаза и зрачки сохраняли нормальный цвет и форму. «Луна — это... это не смешно!» Луна опустилась на круп, и глаза сестёр оказались на одном уровне. «Это моё истинное обличие, Селестия. Я не понимаю. Давно Селестия не произносила этих слов, но происходящее попросту вынудило её». «Так приятно избавиться от этой фальшивки!» — улыбнулась Луна со вздохом. «Сколько же меня потрепало!» На секунду промелькнули ее клыки, но не острые и длинные, а старые затупившиеся. я в с ё случилось неимоверно давно!» — е ё улыбка потухла. Найтмер Мун нашептывала мне сладкую ложь. «Она твердила, что ты змея и губительница!» Селестия предпочла промолчать, ни разу еще Луна не говорила об этом так открыто, и внезапная откровенность, звучавшая в голосе, выводила из равновесия не хуже произнесенных слов. Поначалу я старалась не обращать внимания, это ведь предать родную сестру. Меня хватило ненадолго, на моих глазах понерадовались дневному свету, а по ночам запирались в домах. Обещания на Этмирмун не шли из головы. «Луна! Она столько мне наобещала, с е л е с т и м Луна зажмурилась, и в уголках ее глаз заблестела влага. «Она рассказывала, как будет хорошо, сколько благословений и восхвалений будет меня окружать, в с ё Надо лишь сделать одну единственную вещь!» Луна медленно разомкнула веки, закусив губу, и по ее щекам хлынули слезы. «И в одночасье я сдалась! Я была слаба! Сдалась и...» Луна повела головой, чтобы посмотреть Селестии в глаза, но она не нашла в себе сил. «И я убила тебя! Сестра! О нет! Это еще не все!» Луна подняла голову. Как только ты умерла, я избавилась от солнца. Я приказала возвести себе новый замок и слушала Найт Мэр Мун. Все слушала и слушала ее обещания. Вранье. А потом все умерли. Без солнца им было не выжить. У тебя были причины, прошептала Селестия. А потом в к р а д ч и в ы й голос в голове стих. Остались лишь я, мертвый мир и тысячелетиям. Луна снова улыбнулась, еще более натянута. «Я перепробовала в с ё чтобы избежать этого. Даже попросила о помощи Дискорда. И что же он? Он сказал, что история незыблема, но я настояла и все же уговорила его отправить меня назад». Луна в которой уже раз отвернулась. с л ё з ы на щеках высохли, но ее голос делался тихим. «Он меня забросил назад в прошлое, в то время». А когда я ч у т и л а с ь там, меня уже ждала луна. Твоя луна? Моя луна? Она впала в истерику. н а т Мэр Мун уже запустила в нее свои клыки. Отравила. Я пыталась изо всех сил, но она не слушала. Только набросилась в припадки и... В камере воцарилась безмолвие. Прямо под стать холоду. Молчание растягивалось, а холод также тихо крепчал и набрасывался с удвоенной силой. «И что?» с е л е с т ь я стиснув зубы, поднялась на ноги, и мороз несколько отступил. «И я убила ее. Затем набросила на себя фальшивый облик и пошла в тронный зал к тебе, на бой. Пришлось просчитывать каждый шаг, чтобы все выглядело убедительно. Мы сцепились». Глаза Луны расширились от удивления, когда на ее горле сомкнулась невидимая хватка. Она завалилась на спину и г р и в а подернулась с рябью, а крылья р а с п р о с т ё р л и с ь на полу. «Ты хочешь сказать, что ты убила мою сестру?» – зашипела Селестия. «Я есть твоя сестра Селестия!» – прохрипела Луна. «Другая, но сестра! Так было надо, иначе она бы уничтожила весь мир!» Селестия нависла над ней и прижала копыта к горлу, стараясь не давить чересчур сильным, хотя искушение было нелегко. о в с ё вот так просто? Отправляешься в прошлое, исправляешь ошибку, и все безупречно работает?» «Я должна была как-то исправить то, что натворила! Должна! Должна была хоть что-то попробовать!» «Если ты отправилась в прошлое и убила саму себя, то почему ты еще жива?» Селестия заскрежетала зубами. «Я... понятия не имею!» «Так может, потому что от Луны в тебе ничего не осталось?» «Неправда!» «Ты до этого никогда не задавалась вопросом, как работает твое перемещение в прошлом. Ты без труда прикончила Луну, но даже не побеспокоилась узнать, почему же не сгинула вместе с ней, так?» «Задавалась! Ещё как задавалась!» Луна с ж а л а с лицом в пол. «Но выбора не было! Надо было покончить со всем этим безумием! Как-то его предотвратить!» «Теперь я понимаю твоё отношение к т и р ы к у Селестия выпрямилась и ослабила хватку. «После стольких лет одиночества в скверне Найтмермун... Ты превратилась в маньячку, которая решает все проблемы убийством!» Я столько всего перепробовала с Селестием. Луна перекатилась набок. Переворачивала вверх дном библиотеки в поисках выхода. Перебирала все заклинания и перемещения во времени. Уговаривала саму себя в прошлом измениться. Но ничего. Пшик! Я возвращалась в настоящее, лишь с новыми воспоминаниями. С очередным пополнением для коллекции «Миражей». Я должна была с этим покончить. Так было надо. Судя по всему, твоим воспоминаниям не слишком можно-то доверять. Селестия отвернулась к двери. «Думать о благе Эквестрии — мой долг, сестра. И если за это требуется заплатить убийством самой себя, я с радостью сделаю это хоть дважды. Если ты убила себя, то почему ты еще здесь?» — прошептала Селестия. Ответа не последовало, и Селестия ушла. Глава т Нелогичная. «Давайте по порядку». Каденс наклонилась вперед, п о т и р а я подбородок. «Текущая луна — какой-то двойник самой себя из будущего?» «И я бы сказала, Доппельгангер из параллельной вселенной будет более чем точным определением», — произнесла т в а й л а й т Ну то есть, если она убила себя, то это могло бы неким образом создать временную развилку. Звучит довольно запутанно. Разве временная магия не всегда восстанавливает равновесие или что-нибудь такое? Магия пони – да. Твалот потерла подбородок, и на мгновение обе кобылки застыли, будто две одинаковые статуи. Однако нам неизвестно, как работает магия Дискорда. Сомневаюсь, что она подчиняется тем же правилам. «Вы обе кое-что упускаете», — практически губами прошептала Селестия, не отрывая взгляда от стола. Но пони моментально умолкли и прекратили потирать подбородок. Ее лицо отчетливо отражалось в мраморной поверхности. Она утверждает, что она в каком-то смысле... «Совокупность Луны и Найт Мэр Мун». А еще из-за нее вымерла вся планета, и она таким образом пришла к выводу, что убить себя – это лучший способ обратить все вспять. Селестия обвела их взглядом. «Вас это никак не пугает?» «Не особо, если честно». Твала чуть-чуть краснее отвернулась в сторону. От пронизывающего взгляда бывшей наставницы ей по-прежнему становилось не по себе. Селестия мысленно обругала себя и убрала недовольный взгляд. Она время от времени забывала, что теперь Твайлет ей ровня. «В смысле, да, она врала, конечно». Твайлет кашлянула, прикрыв рот копытом. м м «Но вот я обдумываю ее слова, и они обретают смысл». Когда мы столкнулись с ней в п а н е в и л л е меня за всю ту ночь ни разу не посетила мысль об опасности. Она не ощущалась какой-то угрозой, хотя и понимала то, что она может причинить вред». «И она нас любит, сильно любит», — кивнула Каденс. «Рядом с ней я это всегда ощущаю. Разумеется, мы ее знаем не так хорошо, как вы, тетушка, но...» Селестия с силой седанула по столу копытами. По комнате разнесся раскатистый грохот. «По-вашему что, веками никем не замеченное ранее убийство на ровном месте — это в порядке вещей? А наше обманутое доверие, доверие подданных...» Колыхнув гривой, она поддалась вперед. «А если бы она решила, что э к в е с т р и угрожает кто-то еще? Если бы она убила снова, тогда бы она стала опасной!» «На моей свадьбе она не вмешалась, хотя всюду проникали злобные жуки», — возразила Каденс. «Я не обеляю ее поступок, однако это не одно и то же. Тирек...» «Тирек и правда почти победил!» «А ты, Твайлайт?» — Селестия посмотрела на бывшую ученицу. «Ты согласна, Скаден, что Луна поступила обыкновенно? Что забрать жизнь — справедливый ответ?» «Я... я не знаю». Селестия переглянулась через весь стол, застанавший под ее весом. «Вы вдвоем ее прощаете, даже не глядя на величину поступка. А может, вы с ней сговорились? Может, вы тоже все доппельгангеры из другого времени?» «Тетушка Селестия!» Каденс выпрямилась и тоже топнула по столу. Мрамор дрогнул, будто сейчас расколется надвоем, однако остался невредим, несмотря на вес двух а л и к о р н о в «Я понимаю, что вы расстроены, но подумайте-ка еще раз над своими словами!» Селестия опустила взгляд на стол. Отражение посмотрело в ответ. Грива т о п о р щ и т с я зубы стиснуты. «Я... простите, вы правы». «Все просто...» «Я не...» — она откинулась на спинку кресла, спрятав лицо в копыта. Грива ее всколыхнулась и растеклась по столу. «Я не знаю, что должна думать, как с этим справиться, не знаю даже, что и сказать». Она положила голову на передние ноги. и в с ё так, словно вновь напали ченджлинги. Неизвестность обездвиживает меня, ломает волю». «Только теперь эта неизвестность стала моей сестрой». Селестия заметила, как Твайлот с Каденс обменялись взглядами. Она училась читать других по языку тела сотни лет, но даже без этого чья-то жалость углядывалась резкостью у д а р о в живот. «Мы понимаем, тетушка. Да, все очень непросто». «Не лгите!» — выпалила Селестия. «Вы не понимаете и не сможете понять!» Она отняла копыта от головы и, пересилив себя, поглядела на двух пони. «У бессмертных ничтожно мало чего-то постоянного. Мы с Луной провели вместе тысячелетия, целые эпохи, а тут оказывается, что она — это не она. Доверие, воспоминания — все растоптано в жалкие секунды. Если она фальшивка, то... то и все остальное может так статься. Фальшивка!» Комната погрузилась в молчание. Твайлот и Каденс опять переглянулись. Жалость на их лицах смешалась с недоумением и печалью. Твайлот попыталась что-то выдавить из себя, но вышло лишь сбивчивое б о р м о т а н и е Сглотнув, она повторила натреснувшим голосом. «А что мы?» «Мы тоже непостоянная фальшивка». В ее голосе звучала самая настоящая, непритворная боль. Селестия поникла. «Простите, я не хотела. Я не...» Она вскочила с кресла. «Простите, зря я завела с вами этот разговор. Следовало бы разобраться с собственными чувствами, прежде чем перекладывать их бремя на вас. Мне надо побыть одной». Она сбежала от объяснений. Выскочила из кабинета, хлопнув дверью. Прислонилась к стене. Было слышно то, как а л и к о р н ы в комнате перешептываются. Она попыталась представить о чем, но на ум ничего не приходило. Только боль в голосе Твайлайт. Глава ч е т в е р т Несправедливость. «Селестия не потеряла счет времени», Когда все общество ориентируется в часах по небесному светилу, его х р а н и т е л ь н и ц ы не д а р о в а н а п р и в и л е г и и забыться в собственных мыслях. Принцесса буравила взглядом Луну ровно 143 минуты. Выбери любую, и она с точностью назвала бы, в каком положении были Луна и Солнце в те 60 секунд. Отворилась дверь. «Ты меня звала, Сес... Селестия?» «Звала». Она не сводила взгляда с окна. Как обычно, луна в полной силе, а стекло отполировано до такого блеска, что в нем уже ничего не отражалось. Копыта луны цокали неестественно тихо, а голос звучал неестественно высоко. «Фальшивый облик, как я погляжу, ты натянула обратно. Не хотела поднимать переполох. Ну еще бы». Тишина п е р е н о я к у т а л а комнату. Луна подступила на шаг, и тихий шорох разорвал гробовое безмолвие. Она кашлянула. а я с тобой не совсем искренне. Хочешь сказать, история про убийство моей сестры и годы вранья были неполной?» «Селестия, наконец, оторвалась от окна». а в некотором смысле. Я говорила, что хотела спасти мир, что хотела исправить сотворённое и вернуть всё на круги своя. Луна села рядом, потупив взгляд. Так вот, я соврала. Столько». «Столько лет в одиночестве с е л е с т и е м когда все живое вымерло, я осталась в пустом к о н т е р л о т е наедине с книгами и статуями». Она вскинула голову. «Не о б э к в е с т р и й пони, драконах или о ком-то еще я думала, нет? Я думала лишь о тебе. За всеми усилиями, стремлениями исправить ошибку не кралось какого-то благородства». «Я хотела обратить все вспять, только чтобы вновь повидаться с тобой». «Селестия молча отвернулась обратно к окну». «После того, как Дискорд отправил меня назад, а элементы на луну, я снова оказалась одна. Но это уже было не страшно. Я увидела тебя. Увидела, что план сработал. Мысль о тебе поддерживала меня все это время». «Помнишь, о чем нас предупреждали еще тогда, давным-давно?» — спросила вдруг Селестия. «Нам говорили, что жить столь долгий срок опасно, потому что разум начинает искать постоянство. Всю жизнь ты была моим постоянством, и я не могла дождаться того, когда заклятие развеется и освободить тебя из оточения». Ее глаза были мокры. «А ты вернулась, и оказалось, что ты лгунья и душегуб!» Селестия луну передернула. «Как мне тебе доверять после всего, что ты натворила? Как я могу просто взять и принять, что все иначе, а ты опасна и непредсказуема? Потому что я твоя сестра, моя сестра, никогда бы так не поступила, как ты!» «Разве?» Луна к и н у л а взглядом комнату. Чертоги сестры были усеяны всяческими безделицами и милыми сердцу сокровищами, какие только можно представить. Она скользила взглядом от полки к полке, пока глаз, наконец, не зацепился за одну конкретную вещь. Кусок оплавленного металла. Это все, что осталось от шлема. Помнишь тот раз, когда драконы послали своих воинов нас оскорбить? Конечно, помню, они выжгли в лесу огромную просеку по пути к нашему замку. А помнишь, как мы их отпугнули? Лучом света. Нет ничего, на что бы мы не пошли ради защиты наших маленьких пони. Луна ткнула в сторону покореженного шлема. И когда драконы ранили одного из стражей, мы прекратили пускать предупредительные. Я... Понимаю, что это может казаться иначе, но я поступила так, как требовала необходимость. Попросить Дискорда о помощи, убить себя, убить Тирека. Так было надо. И я сделаю что угодно, чтобы уберечь Эквестрию. Чтобы уберечь тебя. Луна, моя Луна когда-то сказала мне, что в чужих снах ей было труднее всего, когда приходилось развеивать... «Убивай что-то похожее на пони», – негромко ответила Селестия. «Все враги и соперники того, кто спит, во сне обретали реальный облик. Однажды она даже сравнила убийство фантазии с убийством настоящего пони. В какое-то мгновение ей понадобилось приспосабливаться, успокаивать себя тем, что они нереальны. Так было надо, несмотря на снидающее чувство внутри». В конце концов, она отстранилась от окна. У нее больше не лились слезы, но в уголках глаз по-прежнему блестела влага. Ты чувствовала то же самое, когда ее убивала? Что это неизбежный долг? Да. Она о ц е п е н е л а с полуоткрытым ртом, не в силах выдавить хоть что-то. Попыталась снова, но ничего. Она отвернулась к полке, где лежала часть оплавленной брони. Знаешь, «Я до сих пор помню. Сколько бы она ни шептала и ни бормотала в голове, я до сих пор помню, как убивала тебя». Она зажмурилась и встопорщила перья в крыльях. «Ты не отбивалась. Я применила режущее заклинание. Отсекла тебе крыло. Ты закричала так громко, что дрожал весь тронный зал. И эхо проносилось десяток раз, прежде чем утихнуть». Луна приоткрыла веки, и слезы ручьем хлынули по щекам. «Следом мы...» Я сломала тебе ногу, надавила копытом и дернула на себя. Снова крик, но тише. Ты только таращилась на меня, б о р м о т а л а что-то неразборчивое, но все равно не сопротивлялась. Тогда я наклонилась, наступила на шею, прошептала то ли какое-то оскорбление, то ли обвинение, а потом с к р ы л а Тебе грудь и вырвало сердце. Крика не было. Только вонь крови разлилась по залу. Луна посмотрела на Селестию, медленно моргнув, и силой заставила себя разжать веки. Я бы себя прикончила тысячу раз, если б могла избежать произошедшего, если б можно было сделать так, чтобы ничего не случилось, чтобы не видеть твоего выражения на твоем лице... «Я бы убила сотню тироков, дискордов, кризалис или кого угодно!» Селестия отвернулась к окну, прошептав. «Это меня и пугает сильнее всего!» Глава п я т а Намёки. Селестия в очередной раз обвела пристальным взглядом полки. Её кабинет был забит сокровищами и памятными мелочами. Впрочем, она без труда могла вспомнить историю любой – На столе лежал закон о налогах, однако она уже давно его забросила. ч т ы р часа подряд она только и делала, что разглядывала свою коллекцию, задержавшись на каждой вещице, связанной с Луной. Можно ли вообще теперь называть ее Луной? В ней, казалось бы, многое сохранилось от Nightmare Moon. И все же Селестия не видела этой ипостаси в сестре. Она повернулась в кресле. Позади в углу, на нижней полке шкафа, лежал шлем Нетмермун. Луна настояла, чтобы почти всю броню уничтожили, однако шлем Селестия сохранила. Напоминание назвала она его в мыслях. И сейчас он исполнял свое предназначение стократной силой, словно гадкая и обидная насмешка, а не простое воспоминание. «А что это ты не заработай? Налоги сами себя не отрегулируют, знаешь ли?» Селестия резко повернулась обратно. Дискорда она предпочла держать в поле зрения, несмотря на все искушение просто плюнуть на него. «Чего тебе?» – Дискорд облокотился о стол. Драконикус восседал на кресле, совсем как у Селестии, только у него одно скрипело всякий раз, когда он смещал вес. «По дворцу ходит тьма тьмущая слухов. Вот я и подумал, может тебе понадобится чуткий слушатель». Он ощурился в улыбке. «Ты же знаешь, только свистни, старина Дискорд тут как тут готов потрепаться». «С чего бы мне разговаривать с тобой?» Селестия тоже положила копыта на стол. Дискорд понимает только резкие жесты, и сегодня ей не хотелось с ним цацкаться. Тем более после того, как ты бросил нас в беде. «Ну, Селестия, всё-то тебе надо возвести на уровень личного оскорбления». Дискорд откинулся на спинку, опять скрипя креслом. «Я просто не хотел, чтобы Тирекс ел хоть каплю моей магии, только из сего. Всё думал о судьбе Эквестрии». «Свежо преданием». «Так понимаю, ты сюда явился не извиняться». «Извиняться?» «За то, что пёкся б ы к в ы с т р и и Да как вам не стыдно, принцесса?» Дискорд н а и г р а н о т п р я н у л выгнул спину, и кресло пропало. «А некоторые видят в этом трусости предательство!» Селестия сложила копыта. «Слышала, Флаттершай до сих пор с тобой не разговаривает!» Ужимки мгновенно прекратились, тело Дискорда с хрустом выпрямилось, вся нега испарилась, и он уселся со скрещенными лапами. «Да, слух тебя не подводит», — буркнул он. Селестия расслабилась. Проявление властности всегда его делало менее строптивым. Принцессе, конечно, не нравилось использовать Флаттершай как разменный грош, но на Дискорда мало что оказывало влияние, а укращённый дух хаоса нередко становился полезным и даже дружелюбным. «Так зачем пожаловал?» «Чтобы посовещаться, само собой». «Или дать совет?» «Не как советник, но все же. Говори уже». «Ну, принцесса Твайлот и Каденс упоминали, что тебе не помешала бы эмоциональная поддержка». Снова ощерился Дискорд, показывая еще больше зубов. «И, насколько мне известно, к этому причастна принцесса Найт Мэрмун». «Ты знаешь, это она тебе сказала?» Нахмурившись, выпалила Селестия. «Догадался. Нечто столь древнее и лютое источает своеобразную ауру разложения, понимаешь ли». Дискорд погладил бородку и оперся на подлокотник. «Насчет имени, впрочем, оставалось лишь гадать, и твоя реакция подтвердила мои догадки». Селестия протяжно вздохнула. «Дискорд знал много способов, как уязвить пони. Нельзя поддаваться, а идти у него на поводу. Того-то он и хочет». И почему ты молчал? Да ну тебе, Селестия. Ты, конечно, любишь играть в дурочку перед всеми, но сама прекрасно понимаешь. В лапе дискорд с хлопком материализовался календарь. Я ощутил это еще при первой встрече, ее аура невероятно древняя. Он лизнул коготь и, подцепив уголок, неспеша перевернул страницу. Уж ты и должна была это почувствовать, ведь меня рядом с Найтмерму не было. Тебе известно больше моего. Он выкинул календарь за плечо, и тот исчез во вспышке пламени. Вопрос в другом, почему ты сидишь одна и дуешься как мышь на крупу? Неплохо бы это обсудить. Грустно вздохнув, Селестия объяснила суть проблемы как могла. Дискорд, к удивлению, практически не шевелился и ничего не говорил на протяжении всего рассказа. Трудно было вспомнить или даже представить его в столь молчаливом сосредоточении. Наконец, Селестия закончила объяснять и тяжело выдохнула. Целое мгновение Дискорд сидел неподвижно и вдруг прыснул, зафыркал, захихикал и захохотал. «Браво! Ну и поворот! Ну и поворот! Неповторимо! Непредсказуемо! Жаль, я не видел, как она перед тобой объяснялась! Та курица к хаоса в ней, как знал, в ы р о с т е т во что-то восхитительно лакомое!» «Тебя это не удивляет и не беспокоит, что она не та, кем тебе казалось?» Застыв на секунду, Дискорд потер подбородок. «Знаешь, временами забываю, как пони к чему-то привязываются!» Он наклонился вперед. «Чему я должен удивляться или беспокоиться? Когда живешь долго, окружающее становится эфемерным. Сегодня город тут, а завтра там. И я думал, ты воспримешь мир так же». «Мир меняется, но не весь. Луна...» «Она всегда была рядом, всегда одна и та же». «Так вот оно что!» «Ты боишься не перемен мира, а перемен в ней!» «Так приторно-сладко, что пробивает на слезу признаться!» «Не меня, но, может, кого другого!» «Не учи меня, Дискорд!» «Селестия подалась вперед, отодвинув сторону бумаги!» «Можешь отрицать и считать иначе, но на моем месте ты бы чувствовал то же самое!» «Каково бы тебе было, если бы однажды утром ты бы обнаружил не свою Флаттершай? Если она испортится, изменится или станет совершенно другой?» «И когда-нибудь однажды утром я это и обнаружу. Давай будем честными. Ты сама просыпалась немало раз и немало раз обнаруживала то, что прежней Луны нет. Их лица сблизились настолько, что едва не касались. Ты и я будем жить дальше». «Будут другие пони и другие перемены. Даже мы с тобой уже не те, что прежде!» Улыбка Дискорда сделалась еще шире. «Это тебя и тревожит, я прав? Ты привыкла, что все меняется, а она нет. Она прикладывала столько усилий и столько стараний, чтобы сохранить все, как было. Но ты и я...» «Мы умеем принимать перемены!» Его нос уткнулся в нос Селестии. И тебя это пугает, да? Что у тебя общего со мной, чем с ней? Что она готова пойти на убийство, лишь бы предотвратить перемены, но не готова их принять? Или, быть может, все дело в том, что ты ей нужна больше, чем она тебе? Довольно. Селестия опустилась в кресло и отвернулась, глядя на стену. Благодарю за откровение, Дискорд. Ступай. «Обращайтесь когда угодно, ваше высочество!» Дискорд отвесил поклон. «Для друзей всегда найдется совет!» Раздался хлопок, и он растворился в клубах дыма, оставив в Селестью созерцать собрание воспоминаний. Глава ш е с т а Решимость. Принцесса Найт Мэрмун провела копытом по поверхности стола. Мастера, которым она поручила дело, постаралась на славу. Он выглядел совсем как прежний. Каждый уголок, каждая грань и линия орнаментов была там, где положено. Как будто она его и не уничтожала вовсе. Как будто все это время он стоял здесь и только ее дожидался». На него даже наложили какие-то тонкие чары, чтобы он на взгляд и ощупь казался старше. Гладкий мрамор дышал минувшими веками, хоть она и знала, что это ложь. Ее коллекция памятных мелочей и безделушек, может, и не шла в сравнении с убранством Селестии, но стол для нее был дороже и того, и другого. В дверь постучали. «Войдите». Найтмер оторвалась от разглядывания стола и холодно скрестила ноги. К чему им видеть принцессу такой отрешенной? Еще догадаются о ее чувствах. Дверь отворилась. Это была Селестия. Сес... с Сес... е л е с т и я Найтмер Мун подскочила к сестре. «Прошу, входи. Здравствуй». Селестия бегло оглядела покои, но со словами не спешила. Молчание тянулось. Наэт Мэрму не нарушала его. Все, что надо, уже было сказано, а торопить Селестию сейчас означало сделать только хуже. «Извини, что набросилась на тебя тогда», — проговорила Селестия. «Я была... ошеломлена. Но это не оправдание, ничего страшного. Я все... раздумывала над твоими словами. Было нелегко настроиться на нужный лад. Понимаю». «Я пришла затем, Селестия подступила на шаг, чтобы сказать, что вопреки всему я прощаю тебя». «Серьезно?» – Найтмер с шумом втянула воздух. «Я бы воздержалась от шуток». Ах, с е с т р а Найтмер выбралась из-за стола и бросилась на Селестию, обняв е е передними ногами. Ты не представляешь, что это значит для меня. И принцесса Найтмермун почувствовала нечто, едва ощутимое, промелькнувшее лишь на миг. Селестия вдрогнула з и сжалась, стоило на Селестия вдрогнула и сжалась, стоило Найтмер е е коснуться. Нет-нет, должно быть, почудилось. в с е будет хорошо. Найтмер уткнулась лицом в грудь сестры, чувствуя то, как слезы увлажняют ш о р с т к у и гриву. Селестия была такой теплой, мягкой, неподдельной. Настоящей. Фальшивый облик Найтмер Мун слегка дрогнул, но она, сосредоточив всю свою магию, вернула его в прежнее состояние. Хотелось, чтобы этот миг длился вечность, а ее реальная форма только все бы испортила». «Я знаю, через что тебя заставило пройти. Это никогда более не повторится». «Обещаю», – прошептала Найтмермун. «Не могу и представить, что бы я делала без тебя. Каково бы мне было в новом изгнании?» «Понимаю». Селестия протянула одну ногу вперед, отвечая на сестринские объятия. На двух она вряд ли сможет устоять. «Люблю тебя, сестра. И я тебя, сестра». Глава 7 Неискреннее. Селестия пригубила вина. Магия столь сильно пропитывала ее, что едва ли хмельной дурман мог на нее повлиять. Физиология, предусмотревшая средства защиты, не давала отраве проникнуть в кровь. Обилие вина отвлекало от мыслей. Вкус, играющий на языке и угадывание различных ноток помогали забыться. Раздался стук в дверь. Селестия приказала с т р а ж е никого не пускать, значит, это кто-то, облеченный властью. «Входите», — позвала она посетителя. «Доброго вечера, тетушка. И тебе, Каденс. Вина?» «Спасибо, воздержусь». «Прошу, присаживайся». Селестия жестом указала на кресло напротив стола. «Полагаю, у тебя что-то на уме, если ты пожаловала в столь поздний час». «Я слышала, вы простили тетушку Луну?» Каден села. «Простила». Селестия отхлебнула из бокала. Спрашивать, откуда Каден знает, было бессмысленно. «Тебя что-то беспокоит?» «После нашей... беседы?» «Это странный шаг с вашей стороны». «А мне казалось, ты будешь этому рада. Ты ведь ее защищала, когда мы разговаривали. Я бы хотела честного ответа». Бокал пролетел мимо рта, не касаясь губ, и опустился на стол. «Ты так поздно явилась только для этого? Чтобы меня отчитывать? Нет, мне интересно, зачем вам это?» Селестия тяжко вздохнула. Лгать Каденс нет смысла, хотя дело скорее в том, что Каденс все равно легко угадывала любую ложь, потому не было смысла лгать. Я думала, так будет лучше. Она рассказала очень много всякого, много тревожного, и я надеялась. Подумала, что если мы п о м и р и м с я то, быть может, ей больше и не понадобится прибегать к насилию. А «О чем именно она говорила?» — уточнила Каденс. «Что я нужна ей? Что в одиночестве думала лишь обо мне?» «И это вас пугает?» — Каденс нахмурилась. «Вы, кажется, то же самое говорили и про н е ё Это... совсем по-другому. Она не та, что прежде. Как и вы. Кому под силу остаться прежним после тысячи лет изгнания?» «Наши изменения несравнимы. Меня не сводила с ума изоляция и черная магия». Каденс мерила Селестию пристальным взглядом. «И это оправдывает вашу ложь родной сестре?» «Как мне, по-твоему, надо было поступить?» Селестия ударила по столу и бокал с в и н о м задребезжал. «Признать, что она мне отвратительна? Уж лучше так. И безопаснее. Для всех безопаснее». Ни один мускул не дрогнул на лице Каденс, не в с т р е п е н у л о с ь телом. Она не сводила с Селестией взглядом. «Нельзя притворяться, что любишь, тетушка!» Селестия откинулась на спинку кресла, сложила передние ноги, потом глубоко вздохнула. «Нельзя, ты права. Но если долго жить во лжи, она может стать правдой. Хорошо. Думаю, теперь я понимаю ваши мотивы». к а д е н встала. «Не буду мешать вам с вином, Каденс», — тихо произнесла Селестия. «Прошу, не говори ей». Та замерла у порога. Не скажу, но мне казалось, после всего пережитого вы должны понимать, что тайны не порождают ничего, кроме боли и мук. И она ушла. Селестия потянулась за бокалом. Неплохо бы отвлечься. Продолжение следует. Текст читал и озвучивал Джерри Тейлз. Огромное спасибо за прослушивание.